Глава сорок шестая Все вещи из повозок вернулись на свои места, вечерняя трапеза была готова, а Эргет все еще беседовал с ханом. Зная, что колдуна отправят в дорогу сразу, как только это станет возможным, я нервничала. Хотелось попрощаться, соблюдая все законы степи, плеснуть воды ему вслед, чтобы Илбачин, как вода, нашел путь домой к своим истокам. Хотелось подать сумку с Курутом, даже если мне это делать не полагалось. «Что вдаль все смотришь? Глаза скоро на ладони выкатятся?» Без упрека, с тихим смешком произнесла Дучиме, усаживаясь рядом у костра. «Надо тебе проще к этому относиться, Менгеунек. В степи женская судьба — это дети, шерсть и дни, когда муж приходит в юрт. Сперва ты ждешь, когда степь отпустит в твои объятия мужчину на ночь, две. Потом ждешь, когда начнут стричь овец и валять шерсть. ждешь, когда живот станет круглым, как луна. Ждешь, когда он снова станет плоским. Ждешь, когда муж опять придет из степи, чтобы вновь сделать тебя круглой. Нельзя так тосковать и тратить сердце, ожидая в тоске. Знаю, тихо отозвалась я, несколько удивленная рассуждениями дучимы. Из-за ее веселого нрава и постоянных шуток, я иногда забывала, что девушка давно уже не ребенок. Мало знать, нужно себя еще везде держать, а вон и брат. Стоило только немного отвлечься, как и явился тут же Эргет. Степнячка помахала рукой, не давая Илбачину возможности пройти мимо. Но колдун покачал головой, сведя темные брови. Видно, все же что-то произошло, так как Эргет, не останавливаясь рядом с нами, прямиком отправился к матери. «Вай!» – недовольно фыркнула Дучиме, поднимаясь на ноги. Никак как то горы, демоны болезни, брату под хвост забрались!» Мы так и смотрели с тревогой на юрт-галу, когда пала шатра откинулась, и, выйдя наружу, Джай цепким взглядом окинула улуз. «Менгеонек, Хатактай зовет!» Поманив рукой, старшая служанка вернулась в шатер. «Джай встревожена», – прокомментировала происходящее Дучиме, вместе со мной подходя к юрту, раскрашенному темными узорами. «Не торопи слова раньше времени», – тихо попросила я, чувствуя, как кольцо тревоги на шее стягивается все сильнее. В юрте горели почти все масляные лампы, отчего было довольно светло, но слегка душно, несмотря на приподнятые края шатра. Хатактай сидела на своем месте, как всегда в минуты раздумий, вертя в руках браслеты. Окинув взглядом присутствующих, отметила, что и бабуля пребывает в каком-то задумчивом состоянии, в то время как сам колдун выглядел спокойным. «Звали Хатактай?» – решилась нарушить тишину, видя, что эта умная женщина, кажется, не заметила моего присутствия. Галуу вскинула голову, кивнув. «Садись, Багаухин, и ты садись, Дучимэ, раз пришла». Браслеты и вшитые в рукава украшения громко звякнули, когда Хатактай тряхнула руками. «Что случилось, мать? Опять духи отсыпали нам не из того мешка?» – хмуро спросила Дучимэ. «Люди степи верили, что небесные духи могут черпать удачу и неудачу из разных мешков и ссыпать на головы людей. Вот и сейчас выходило, что кто-то принес нам вовсе не благо». Это пока не ясно. вступила в разговор бабуля, которая обычно молча слушала и только кивала или качала головой, оставляя голову самой решать дела семьи. Хатактай! Мне вдруг представилось, что придется покинуть этих людей по какой-то неизвестной, но важной причине, и в этот момент почти перестало биться сердце. Вернуться в горы я просто не смогу жить там после свободы и гордости степей. Без этого воздуха, без лошадей, пусть с ними пока и не все ладилось, без этой семьи. И без Эргета. «Не паникуй, Менгеонек». Видя мое состояние, с недовольством покачала головой Галу. «Путь есть всегда. Мы просто не можем его пока увидеть. Хан велит, чтобы ты отправилась вместе со мной за наследником и зеленоглазой ведьмой». Устав ждать, проговорил Эргет, глядя на меня. «Мне показалось, что сверху опрокинули ведро речной воды. С одной стороны меня обдало холодом, а с другой затопило облегчением. Зачем?» «Потому что так велел шаман». «А с этим хитрым стариком никто спорить не решится», – фыркнула бабуля. «Он вовсе и не старик», – пробормотала я, вспоминая свои сны и встречу с этим мужчиной, для которого зимы ничего не значили. «Быстро ты поняла», – довольно кивнула старая женщина. «Мне потребовалось много лет, чтобы понять, почему он зовет меня девочкой, когда под этим небом уже давно скачут на своих лошадях мои внуки». Я не поняла, а просто видела. Новость позволила расслабиться, хотя я пока не понимала, что именно вызвало такое сильное беспокойство у Хатактай и бабулей. Переведя взгляд на Галуу, я все же спросила. «Если хан и шаман велели, почему вы тревожитесь?» «Потому что ты не жена Эргета», — вдруг сказала Дучиме. «Мать боится, что ваши имена будут гулять по степи с темным эхом». Если брат получит свой золотой пояс и титул правого крыла, даже такая мелочь может поднять нукеров против него. Что дозволено темнику, не полагается илбычину, и наоборот. «Не понимаю», – покачала я головой, вспомнив всю ту же Суару, чье незримое присутствие иногда ощущалось в такие моменты. «Если бы мой сын был темником, никто бы и слова не сказал. Все знают, что сильный воин полон страстей и энергии, которую не сдержать в теле. У темника всегда несколько жен и множество наложниц, как того требуют традиции. А Элбычину, чем выше его место, чем ближе он к Хану и Небу, тем внимательнее стоит выбирать женщину. Говорят, когда женщин много, сила Элбычины рассеивается в них. У моего мужа было две жены, но он никогда не был правым крылом, лишь темником. И что же? Все знают, что у Эргета в юрте сейчас нет женщины. Почувствовав, как разгорели щеки, отозвалась я. «Все знают, но и все уже знают, что вы не только смотрите друг на друга», – фыркнула бабуля. Растерянная я оглядела тех, кто сидел в шатре Галу. Эргет довольно улыбался, словно это его забавляло и вовсе не беспокоило. Катакта и бабуля выглядели спокойными, а Дучиме хихикнула в кулак, стоило нам встретиться взглядом. «Вы смотрите друг на друга, так, словно попробовали по куску праздничного пирога, а остальное у вас отобрали». «Поверь, весь улус знает, что Эргет голоден, Менге-Онек. Не пройдет и пары дней, как об этом станет шептать вся орда, ждущая, как сменятся силы с приездом зеленоглазой ведьмы. И твое имя теперь будет часто звучать за войлочными стенами». «Если все знают, как ты говоришь, я сбилась, встретившись с самодовольным взглядом колдуна, в которого захотелось запустить подушкой. Почему тогда это имеет значение?» «Потому что никто ничего не видел», – произнес колдун. «Мать переживает о том, что о тебе и обо мне будут шептаться в семьях. Если мы отправимся вместе, слов станет больше, и будут они недобрыми». «Тогда пожените нас сегодня», – вдруг выдохнула я, чувствуя, как внутри что-то поднимается, окутывая теплом и надеждой. «Это не по правилам», – покачала головой Галу. «Если бы время позволяло, мы бы пригласили названного отца для тебя, а через пять ночей прислали сватов и через луну сыграли свадьбу, как это полагается. Но Суару выдали замуж утром, сразу как решили», — напомнила я. «Да, но с этим позором ей жить еще не одну луну», — напомнила Дучиме. «Им с мужем не вернуться в Орду, пока положенный срок не выйдет». «Да чего сложно», — потеряв виски, произнесла я. «Если только...» Бабуля задумчиво дернула бусы на шее. «Если только...» «Что ты придумала?» Дучиме подалась вперед, словно это ее будущее решалось здесь, в этом небольшом кругу. «Если названным отцом нашей Менге-Унек станет тот, кто может сам менять правила, никто не произнесет ни единого слова». Он не согласится. Став вдруг серьезным, покачал головой Эргет. но он сам велел взять лисицу в дорогу, поддакнула Галу, быстрее меня, сообразив, что придумала бабуля. А это наше условие. Девушка не поедет за Хейриин, пока не станет женой Эргету Салхи. Он не станет этого делать, вновь покачал головой колдун. А это уже дело Хана. Мы свое слово сказали. Джай, все слыхала? Служанка, что тенью сидела позади хозяйки, поднялась, кивая. Да, Хатактай, все передам Элхию. тогда идите, не стоит заставлять Великого ждать так долго». С довольной улыбкой Галуу откинулась на подушках. «Стойте», — махнула рукой бабуля, когда мы были уже у выхода. Поманив меня к себе, старая женщина сняла одну из своих связок бус, в которой красным переливались какие-то редкие камни, а затем откинула край халата, под которым на коленях, свернувшись клубочком, спал мой дружок Цадах. Почувствовав, как что-то переменилось, тушканчик дернул ушами, поднял мордочку и сонно зевнул. «Возьми его. Если старый юноша с бубном будет крутить хвостом, как молодая кобылица, познакомь его с садахом. Думаю, это поможет решить дело быстрее. Если воли хана окажется недостаточно, чтобы убедить шамана. А нет?» – широко и недобро улыбнувшись, показывая великолепные белые зубы, бабуля продолжила. — Скажешь, что свои штаны повесишь у него на юрте, если не выдаст тебя за Эргета. — Бабушка! — возмущенный вопль Дучимы заглушил последовавший смех Галу, а я только покачала головой, выходя из юрта вслед за колдуном. — Не вздумай этого говорить ему! — с усмешкой предостерег меня Эргет. — Не хватало, чтобы шаман обиделся на наш род за такую угрозу. Я с трудом сдерживала смех. Привыкнуть именно к этому поверью мне было очень нелегко. Если в родных деревнях женское недомогание считалось постыдным и скрывалось ото всех, то у степняков на это был совсем другой взгляд. Женские штаны, как говорили степняки, способны не только лишить силы шамана, но и даже убить его, такая сила крылась в этой детали одежды. Так же, как я слышала, женские штаны использовали, когда нужно было спрятать ребенка или молодого мужчину от духов. «Не смейся», – шикнул Эргет, сам с трудом сдерживая улыбку. «Я слышал истории, в которых мужчина прятался десять лет от шаманства, используя именно женские штаны». «Что же они не сберегли его от такой судьбы?» Идя между костров и юртов, спросила я. «Говорят, вышел как-то на звезды посмотреть. Так там его-то духи и поймали, вручив колотушку и бубен», – фыркнула Джай, идущая чуть позади нас. В Орде с наступлением сумерек жизнь вовсе не останавливалась. Она просто меняла свой цвет и запах. На смену сухим пыльным дням, проводимым в заботах, приходили музыка, громкие разговоры у костра и игры с разбитыми носами и одеждой в пыли. «Хан будет предлагать тебе дары и просить отправиться в путь. Ты не его нукер, а женщина, незамужняя и без отца, так что приказать тебе он не сможет». напутствовал Эргет, когда впереди показался большой белый юрт с бунчуками, воткнутыми в землю у входа. «От подарков отказывайся и говори, что не можешь ехать со мной, как незамужняя». «Это так серьезно?» Мнение Эргета по этому вопросу я так пока еще ни единого раза не услышала. «Мать права, ты не из Орды, ни из степей. За тобой нет имени, нет семьи. Для меня это не будет так важно, а вот тебе потом может стать трудно». Женщины бывают коварны и мстительны просто от скуки или зависти. А если шаман согласится сделать так, как сказала Галу, это поможет? Скажу честно, шаман в качестве названного отца моей жены – большая сила. Но я все еще не верю, что его будет так просто уговорить. Даже с угрозой женских штанов. «Эргет!» Я легонько стукнула степняка по плечу, чтобы перестал надо мной смеяться. Но это помогло, и страх перед ханом немного отступил. «Великий ожидает вас. Высокий худой раб с золотым ошейником, который он носил как величайшее украшение и невероятную ценность, чуть склонил голову, приподнимая полу шатра, чтобы мы могли спокойно войти. Джай осталась снаружи, передавая Мелхию волю Галу. Огромный юрт был разделен на две части. В передней, большей, в открытой медной жаровне горел огонь, а вокруг лежали большие подушки». Напротив входа стояло широкое кресло, укрытое дорогими мехами, в котором облаченный в золотые пахетские шелка сидел властелин степей. Еще совсем не старый, с несколькими седыми нитями в косах, этот мужчина олицетворял собой такую силу, что я невольно отступила на шаг, уперевшись в аргета, замершего позади. «Проходи, серебряная лисица, не бойся». Голос низкий, хриплый, от которого тут же задрожали колени. О неповиновении нельзя было даже просто помыслить. Почувствовав, как мою ладонь поймал Эргет, сжав пальцы, я медленно выдохнула. Мой жених тоже не слабый воин, но его я не боялась даже в первую встречу. «У меня для тебя есть дары, девушка», — продолжал Хан, спокойно рассматривая меня, медленно опускающуюся на подушке. «Я знала, что среди женщин вовсе не принято ходить в юрт к мужчинам, даже в сопровождении родственника». но, видно, Хана эти правила не касались. Я рассматривала кривые носы его сапог, украшенные бирюзой, дорогой золотыми бляшками пояс с подвесками и ножными кинжалов и никак не могла поверить, что сижу здесь, перед самым могущественным человеком в степи. «Это все тебе, Менгеонек», — хан провел ладонью, указывая на стопку подарков, выложенную на низком столике с другой стороны жаровни. и ты получишь еще больше богатств, если согласишься мне помочь. Горка была поистине внушительной. Несколько мер ткани, бусы, кувшины, украшения. Такие дары могли бы послужить весьма богатым приданым, и я бы не чувствовала себя такой никчемной невестой, что не принесет в юрт мужа ни единой монеты. Но пришли мы не за подарками». «Благодарю тебя, великий хан, властелин всей степи от горьких вод озера Тав и до сайгорских вершин, но я не могу принять твои дары». Поклон из сидячего положения вышел немного неловким, но я надеялась, что мужчина, сидящий на троне, не станет корить меня за это. Менгеонек не заслужила такой милости. «Кто заслужил милость, а кто нет, решать мне», — спокойно, но с нажимом проговорил хан. Но если ты просишь, я дам тебе возможность честно заработать эти дары». «Плохо. Не мне тягаться в словесности с этим человеком. Решив, что раз в традициях степи я не сумею выкрутиться, то стоит говорить прямо». «Я знаю, о чем ты станешь просить, великий хан», сжав руки под широкими рукавами своего платья, начала я. «Только семья, что приняла меня как родную, не позволит незамужней девушке ехать так далеко с мужчинами. Хатактай Галуу запретила. «Это так?» Хан перевел взгляд на Эргета, нахмурив косматые брови. Колдун только кивнул, не вдаваясь в подробности. «Это все женские дела», – недовольно фыркнул Хан, словно подобные разговоры вызывали в нем досаду. «Если бы Великая Мать была жива, Хан никогда бы сам не завел этот разговор со мной. Но сейчас у Орды не было ни Анаби им матери или сестры Хана, ни улюби им Ханши, Хатактай всей степи. Малхи, где шаман?» Слуга быстро вошел в шатер, склонив голову. «Скоро будет, мой господин». Хан только кивнул головой, сделав знак слуге, чтобы тот разлил по чашам напиток. Время тянулось долго, пока мы в полном молчании ждали прихода шамана. Кажется, без его присутствия решить вопрос, который затеял сам старик-юноша с колотушкой и бубном, у нас не выйдет. «Звал меня, хан?» Откидывая полу шатра и в сопровождении звона сотен бубенчиков, привязанных к кожаным шнуркам, что прятали лицо в морщинах, буднично спросил шаман. Пройдя в юрт, человек, говорящий с духами и знающий их волю, плюхнулся на большую подушку в шаге от хана, устроив рядом на ковре свой длинный с костями и холбого шаманскими колокольчиками посох. Чувствуя себя совершенно расслабленно, шаман протянул руку к большому блюду, на котором лежали лепешки и куски мяса, поданные хану на ужин, и грязными пальцами оторвал кусок себе. «Чего хотел, великий?» Не обращая внимания на то, что хан с трудом терпит такое вопиющее поведение, шаман закинул кусок в рот, едва не сживав собственные кожаные шнурки, свисающие с головного убора. «Хочу, чтобы ты решил ту головоломку, что сам придумал». Сердито едва слышно прошипел Великий, от отчего шаман едва не подавился. Кажется, только сейчас заметив, что в шатре сидим мы с Эргетом.